Часть восьмая. След за кормой. Он избрал себе дорогу, смяв минувшие года, то ли к черту, то ли к Богу, а, быть может, в никуда. Глава сорок первая. 2231 год от Великого Исхода, двадцатый день месяца Агнца. Арце Мунт. Зенек так и не избавился от своего ужасающего фронтерского выговора, но это не мешало ему оставаться любимым адъютантом нового императора. Рене, относясь приветливо и внимательно ко всем своим новым подданным, не торопился менять окружение и привычки. Императорский дворец ему не нравился, но строительство нового сожрало бы уйму денег, необходимых для того, чтобы залечить нанесенные войной раны, и к тому же обидело бы арцийцев. полагавших резиденцию Ангеля Светлого одним из чудес света и красивейшим дворцом благодатных земель. Орой, ныне официально именуемый Рене IV, а в просторечии Рене счастливым или счастливчиком, смирился с неизбежным и, по возможности, поддерживал сложившиеся веками императорские традиции, большинство из которых ему казались ненужными и откровенно глупыми. Однако были и исключения. Так... Освещенный тысячелетиями запрет беспокоить императора, три послеобеденные оры оказался для Орроя истинным подарком. Другое дело, что большинство прежних арцистских владык предавалось в это время перевариванию поглощенной во время трапезы пищи. Рене же тратил это время на встречи с теми, про кого придворным было знать не необязательно. Купцы и ремесленники, авантюристы и клирики, атевы и гоблины, для прикрытия по-прежнему именуемые горцами, попадали в кабинет императора через потайной ход и покидали его, унося кто золото, кто грамоту с печатью, а кто уверенность в успехе, казалось бы, безнадежного дела. Как-то так случилось, что старый замок открыл рой тайны, напрочь забытой его последними обитателями. Потайные проходы, камеры для подслушивания и подглядывания, секретные тайники, наполненные то старинными монетами и драгоценными камнями, то заросшими пылью и паутиной бутылями с лучшим отевским вином, а то и с документами, заключавшими в себе смертельные тайны давно почувших людей. Чем больше Рене узнавал свое новое жилище, тем больше он с ним мирился. Владея тайнами прежних императоров, мог чувствовать себя почти свободным. Приходить и уходить, минуя толпящуюся в парадных приемных толпу, узнавать о планах заговорщиков и интриганов и избегать якобы случайных встреч с теми, кого не хотелось видеть. Разумеется, большинством своих достижений новый император был обязан Жану Флорентину, обладавшему нюхом на всяческие старинные проделки и, к тому же, не поленившемуся еще в Велланде разобраться в бумагах. оставшихся отбежавшего из мунта принца Руиса. Поиски тайных дверей стали для жаба любимым развлечением, и Орой не единожды благодарил про себя старую болотницу, навязавшую ему в спутники это удивительное существо. Ко всему находки Жанна Флорентина заставили сначала дворцовых слуг, а затем и весь мунт заговорить о том, что счастливчик знает слово, которым полоумный базилек и его выводок не владели. А значит, все по закону и по чести, и эландец принят ангелем. Сам Рене смирился с неизбежным, но волчья тоска, и так накатывавшая на него осенью и весной, то есть в ту пору, когда корабли уходят в море, на сей раз дала себя знать с особенной силой. Нет, он не запил и не закутил с местными красотками, да и бессонница и дурное настроение, срываемое на тех, кто подвернется под руку, были не для него. Он сам себя приговорил к ненавистной короне и должен был тянуть и терпеть, потому что кроме него было некому. Из всех желающих завладеть Арцией не было никого, кому было бы можно ее доверить хотя бы на час. И Рена терпел, тоска же давала о себе знать лишь каким-то обостренным восприятием происходящего. В глаза бросался каждый новый желтый лист на огромных каштанах, украшавших императорский парк. А крики пролетающих над мунтом птичьих стай отзывались почти осязаемой болью. Он хотел уйти вслед за ними, но не имел на это права. Иногда ему казалось, что Геров все понимает, но молчит, чтобы не разбередить рану еще сильнее. Но потом он приходил к выводу, что ему все же удастся скрывать свои чувства. Одни шли, складывались в недели и месяцы. Накатила, а затем состарилась небывало холодная по арцистским меркам зима. Зазвенела копель, дни становились длиннее, а тени на подтаявшем снегу стали отливать темно-синим. Рене все чаще слышал над собой тревожно-счастливые крики возвращающихся птиц, и все его существо рвалось за ними, на север. Иногда тоска по несбывшемуся захватывала императора с такой силой, что он использовал священные послеобеденные часы не для тайных переговоров, а для того, чтобы постоять у окна в башне Анхеля, бездумно следя за проплывающими облаками. Не пригласил он к себе никого и в этот день, а потому шум отодвигаемой панели заставил его резко обернуться и схватиться за шпагу, с которой император никогда не расставался. Однако оружие не понадобилось. В узком дверном проеме, щуря глаза от яркого света, стоял зынок, Обожающий Орроя сверх всякой меры, но так и не выучившийся обращению с коронованными особами. Что, впрочем, лишь укрепляло взаимную приязнь императора и молодого фронтерца. Прошедана, Зенек был заметно взволнован и, разумеется, сбился на просто народный говор. Прошедана, то ельфы до вас приехали, кажут дело, то цури, ну тот, главный, за те дурные разговоры, их у зеленую преемную ведвив. «Иду», — быстро встал Рене. Они стояли у окна, отказавшись от предложенных кресел, стройные, легкие, изысканные, и слегка улыбались. Эмзар в белом и серебряном, Клер в осеннем золоте и Рамиирль, вновь одетый, как арцистский бард. Разряженные Нобели, чьи вычерные туалеты, словно бы внезапно потускнели и стали особенно нелепыми, с рубким любопытством смотрели на странных гостей своего странного императора. Рене почти вбежал в зеленую приемную, то ли забыв об этикете, то ли не считая необходимым его соблюдать, когда речь шла о детях звезд. Любопытствующие имели возможность увидеть, как Ренне Орой обнимается с Романом Ясным, но затем их безо всякой жалости выставили вон. Эльфы с сочувствием всматривались в уставшие глаза императора, и это не оскорбляло, наоборот. — Я рад вас видеть! а Рой довольно быстро справился со своими эмоциями. — Все ли в порядке в убежище? — Разумеется, — Эмзар слегка приподнял бровь. — Там, где ничего не может происходить, ничего и не происходит. Впрочем, Клэр попытался воссоздать образы всадников горды, и у него почти получилось. В свою очередь мы спрашиваем, как Империя. — О ней можно говорить сутками, но лучше вообще ничего не говорить, — махнул рукой Рены. А Герика Мы ее увидим? Ну, разумеется. Она будет вам рада не меньше, чем я, но сначала, я думаю, поговорим о главном. Он почти с надеждой посмотрел на Имзара. Что-то случилось? — О, — эльф улыбнулся, — наше дело может ждать еще день, год, век, но, боюсь, если мы его отложим, то уже никогда его не выполним. — Рене, мы пришли к тебе как к другу с просьбой. Это очень важно. — Ко мне? — Да все, что в моих силах. Но что могу сделать я для перворожденных? То, на что мы сами не способны уже много веков. Ты знаешь, что после того, как ушли Светозарные и наши соплеменники, в Таре остались два клана — клан Лебедя и клан Серебряной Луны, который, как считали подобные Эанке, пошел по темному пути. Между нами и Лунными случилась война, в которой многие погибли и никто не победил, после чего мы разошлись, казалось, навсегда». — Да, Ромиэр мне об этом говорил. А теперь мы хотим встретиться с нашими родичами. Время гасит самую яркую вражду. Почти никого из тех, кто помнит войну монстров, не осталось в живых. Даже я с трудом вспоминаю подробности. Нас мало, очень мало. Мы прикованы к Тарре. Зачем нам враждовать, ведь когда-то Луна и Лебедь любили друг друга. — Рене, — голос Эмзара зазвенел. Помоги нам найти остатки клана Серебряной Луны. Мы знаем, что они ушли за море. Мы знаем, что ты встречал, по крайней мере, некоторых из них. Эланцы ходят за запретную черту. У вас есть корабли, которых больше нет ни у кого. Рамерль, готов отправиться на поиски. Помоги ему, найди капитана, который согласится пройти по твоим следам. Расскажу ему, куда плыть». — Поверь, это не наша прихоть, хотя положить конец нелепой и ненужной вражде — дело святое. Я уверен, что лунные знают то, что должны знать и мы. Рене на мгновение опустил голову. А когда поднял ее, на эльфов смотрел совсем другой человек, молодой и красивый. — Разумеется, я помогу. Есть корабль, лучший по эту сторону моря. Есть и капитан, которому не нужно объяснять дорогу. Он ее знает. Через десять 12 дней созвездие Рысий к вашим услугам. Клэру и Эмзару название ничего не сказала, но Рамиерль прямо глянул в лицо императору. Ты не можешь оставить Мунт надолго. Очень даже могу, — в смехе Роя звучала непоколебимая решимость. Мы уйдем в начале месяца Агнса и к осени вернемся. За это время станет ясно, чего я достиг. Если все делалось правильно, недолгое отсутствие императора ни на чем не скажется. Эрик и Шандер в Эдаконе и Геллани, Регор во фронтере, Феликс в Кантиске, мой сын с Диманом и Герикой здесь. Станет ясно, чего все они стоят. Пусть и регианцы, и сторонники Бернара уразумеют, даже если меня не будет, им ничего не обломится. Ну а ошибки, если они будут, исправим осенью. К тому же я как раз успею к собственной свадьбе, а так... Жить рядом, но не вместе — слишком тяжелое испытание для нас обоих. — Ты твердо решил? Клэр впервые после приветствий подал голос. — Да, — нетерпящим возражения тоном подтвердил Рене. — Мне и идти больше некому. Я не уверен, смог бы я объяснить даже Ягубу все, что нужно знать, чтобы добраться туда. 2231 год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца иноходца. Таяна Гелань. В арсенальном саду высокого замка цвели сливы, и горный ветер разносил тысячи белых лепестков по внутренним дворам, устилал ими подоконники и галереи. Шандер Горданий, герцог Таянский и наместник Тарскийский, бездумно смотрел на окружевную ароматную метель и улыбался. Из всех времен года Шанни больше всего любил позднюю весну, он и раньше-то пьянел от голоса птицы и ясной нежной зелени, А уж после того, как чуть было не лишился всего этого навсегда, его любовь к весне стала и вовсе неистовой. Даже боль, свившая в душе бывшего капитана Серебряных, а ныне правителя Таяны, уютное гнездышко, и та на время отступала под лучами весеннего солнца. Монсеньор, молодой Марко, как всегда, выглядел слегка смущенным. Он не любил отрывать своего герцога от размышлений. Прибыл Эркарт Геланий, а с горного тракта доносят, что посольство гоблинов прибудет сегодня к вечеру. — Хорошо, — кивнул адъютанту Гордани и легко и стремительно сбежал со стены. День только начинался, длинный весенний день, в который нужно успеть так много. Герцог проходил мимо обитателей замка, занятых привычными делами, и люди радостно улыбались, приветствуя своего сеньора. Те, кому посчастливилось пережить владычество Гадоя или же удалось вовремя бежать, а после победы вернуться, приняли нового герцога всей душой. Шандера и раньше любили, особенно воины и горожанки, которых до слез трогала преданность капитана Серебряных покойной жене простолюдинки. А воскресение графа из мертвых с последующим возвышением Гелань восприняла не просто радостно, а с восторгом. Таянцы приветствовали все, что делал или говорил их новый герцог, к слову сказать, показавший себя толковым и решительным правителем. Даже договор с гоблинами и тот не вызывал протестов. соседей и соседи. Впрочем, горцы из окружения Гадоя в самой Гелане ничего плохого не творили. Их призвали для войны и охраны коронованных особ, а не для утеснения горожан. Благо этим с удовольствием занимались торскийцы. Зато в армии Романа Ясного разбившие проклятых годовицев гоблины были. Так за что ж их было ненавидеть-то добрым горожанам? Нет, переговоры герцога Гордани с горными вождями никого не оскорбляли. Единственное, в чем подданные не одобряли Шандера, была его женитьба. Анну Илану Гордани Гелань ненавидела и презирала, а та ничего не делала, чтобы изменить положение. Она нечасто показывалась среди людей, но от женщин высокого замка было известно, что со слугами принцесса заносчива и резка, мужу частенько грубит, да и живет с ним розно. Гордань же стоически сносит выходки супруги. В укор и лане ставили и то, что белка не пожелала вернуться в Гелань. Разумеется, без мачехи здесь не обошлось. Люди судачили, безоговорочно вынося приговоры и разводя руками чужие беды. Им казалось, что все предельно просто. Преданность Гордани бором заставила его жениться на Илане, иначе при живой принцессе он не мог бы принять власть над Таяной даже из рук Рене. К слову сказать, воцарение Эланса в Аркции Таянцы воспринимали как свою личную заслугу, с восторгом обсуждая в тавернах и кабаках, что именно Альбатрос и Рысь подарили благодатным землям двух великих императоров – Анхеля Светлого и Рене Счастливчика. И вообще, надо еще посмотреть, где провинция, а где центр мироздания. Шандер написал об этом Рене, которого сии настроения, похоже, позабавили не меньше, чем самого Гордани. а вот с Ланкой действительно было плохо. Они обвенчались еще в Кантиске, и пока ехали домой, все было хорошо. Оба скучали по родным местам и часами вспоминали прошлое и строили планы на будущее. Превращать их договор о взаимопомощи в брак со всеми вытекающими последствиями Шандер не спешил, полагая, что в Высоком замке все произойдет куда проще. И, разумеется, просчитался. Родной дом встретил Ланку не ласково. Ее терпели, но только из любви к Шандеру, и принцесса не могла этого не понять. Она хотела стать помощницей мужу, а оказалась в роли камня на его шее. Гордая и научившаяся скрывать свои чувства Илана ушла в себя, часами просиживая у окна или же пропадая на оружейном дворе, где серебряные, повинуясь негласному приказу обожаемого вождя, Тренировались с герцогиней на шпагах. За пределы замка Ланка вовсе носу не казала, а ее разговоры с Шандером ограничивались односложными ответами. Дело с каждым днем становилось все хуже, порой у Шандера опускались руки, но новый герцог был не из тех, кто отступает. Сделав Илане предложение, он, возможно, поторопился, поддался минутному порыву, но теперь он в ответе за эту женщину перед своей совестью и никогда ее не предаст. От невеселых размышлений герцога отвлек гость. Новый Эркарт Геланик, слово сказать, близкий друг первого свекра горданий был человеком деловым и умным. За орус небольшим они решили уйму важных дел, после чего герцог пригласил Дана Казимежа отобедать с ним в малой столовой. Эркарт с радостью согласился. Илана к обеду не вышла, но сотрапезники великолепно провели время, а на прощание Казимеж Немного смутившись, попросил передать Доненке Белинде подарок от дочерей Эркарда. Шани тепло поблагодарил, проводил гостя до двери, где сдал его с рук на руки неизбежным придворным, и, обернувшись, столкнулся с яростным взглядом Ламки. «Что такое?» — Шандыр действительно растерялся. «Зачем?» — в глазах женщины дрожали злые слезы. «Зачем ты притащил меня сюда? В благородство играл?» Боялся взять корону при живой боре? Ну так я тебе скоро освобожу. Ты что, с ума сошла? Наоборот, набралась ума. Ланка подошла к нему вплотную, так, чтобы было видно, как дрожат у нее губы. Вы с Рене два сапога пара. Ваше благородство хуже убийства. Все эти гоблины, мужики, купцы — для вас друзья. А меня вы стыдитесь. И Рене, и ты. Как же? Не сажать же твоих драгоценных горожан за один стол со шлюхой годоя? Стыжусь? Да ты же сама не вышла. «А как я могла выйти?» Она уже кричала, и Шандер не придумал ничего более умного, чем прикрыть поплотнее дверь. Не хватало еще, чтобы придворные услыхали эти крики. «Меня здесь все ненавидят. Они-то все чистенькие. Только б где они были, если бы не я? Если бы вы все были победителей? «А теперь оставьте меня в покое, все!» Шандер видел, что она дошла до последней крайности и сама не понимает, что несет. В дверь заскреблись. Марко пришел удивительно не вовремя, хотя почему-то не вовремя. Шани с силой встряхнул жену за плечи, и когда ее глаза стали осмысленными, голосом, нетерпящим возражений, произнес. Пол оры на сборы, умойся и переоденься, лучше в красное. Мы едем встречать посольство гоблинов, ты мне нужна. И вообще, с сегодняшнего дня, изволь сопровождать меня везде. И, не дав ей опомниться, горда не вышел. 2231 год от Великого Исхода, пятнадцатый день месяца иноходца. Элланд Докона. Это прохладное весеннее утро словно бы само звало в дорогу, за горизонт, туда, куда улетали подгоняемые свежим ветром жемчужные облака, сами похожие на корабли под парусами. В порту было некуда яблоку упасть. Казалось, вся Идакона вышла проводить своего паладина в далекие края. Корабли стояли на ближнем рейде, созвездие рыси, весь черный с золотистой полосой вокруг корпуса и слегка наклоненными назад мачтами, казался стройным и сильным, как породистая лошадь. Темно-серый серебром осенний ветер, более приспособленный для боев, нежели для погони за неведомым, рядом с собратом выглядел цевским иноходцем в одной упряжке с эльфийским рысаком. Свежий ветер лихо посвистывал в снастях. Играя императорским штандартом и констигнами на мачтах, Эмзар и Клэр стояли в окружении маринеров. Элланцы привыкли к элифам, к красоте вообще привыкают быстро и не скрывали своих дружеских чувств, обходясь, однако, без того панебратства и заискивания, которое так раздражало в жителях империи. Герика, кутаясь в легкий эльфийский плащ, стояла с детьми звезд. Из всех приглашений, которые получила невеста императора, Наиболее приемлемым для нее казалось убежище, где можно было оставаться самой собой и при этом совершенствоваться в эльфийской магии. Лицемерие и шум императорского дворца раздражали раскийку. Родовое гнездо Гадоев было разрушено гоблинами Реннака, да и привязанности к нему в ее душе не было, а в высоком замке хозяйничала молодая герцогиня. Появление Герики напомнило бы Ланке о том, о чем напоминать ни в коем случае не стоило. Конечно, можно было бы остаться в идоконе, поднимаясь зарей на башню Альбатроса, день за днем ожидая, когда же над горизонтом появятся долгожданные паруса. Героини старинных баллад и преданий поступали именно так, но Герика следовать их примеру не хотела. Эстель оскора отпускала своего адмирала с улыбкой, а не со слезами – чтобы там ни творилось у нее на душе. Но остаться в опустевшей без него и до было бы слишком тяжело. Она и так держалась из последних сил. Рене унесся на свой корабль еще затемно, сбросив с плеч десять лет и тысячу забот. В сущности, они простились ночью, и герцогиня Тарская, не собираясь выказывать посторонним, среди которых оказалась и их замотанная в черное до самого носа старая Зенобия своих чувств, Не прийти же в порт она не могла. Это оскорбило бы аланцев. Так заведено. Женщины провожают корабли и ждут. Мужчины машут им с палубы и уходят, чтобы, если повезет, вернуться. Идут. Разумеется, первый оповестила о том, что от созвездия отвалил Баркас Белка, не пожелавшая возвращаться с отцом и молодой мачехой в Гелайн. Впрочем, маринеры уже считали дочку Шандера Гордани своей и к тому же почти невестой младшего Рене. И сам новоиспеченный таянский герцог и его наследница вызывали в Илландии самой горячей симпатии. Белка же, с раннего детства возненавидевшая всяческие придворные церемонии, направо и налево заявляла, что жить можно только здесь, на севере. Герика прекрасно понимала девочку. Она и сама бы дорого дала, чтобы никогда в жизни не видеть напыщенные роскоши мунских дворцов, кисло-сладких физиономий Нобелей, Наглых, столичных, нищих и раздувшихся от сознания собственной значимости академиков. Именно весь этот сброд и заставил Рене почувствовать свои годы, превратив победу, если и не в поражение, то в какую-то мелочную ежедневную возню. Если бы можно было вернуться к тому, с чего они начинали, к свободе, осознанию того, что каждый миг может стать последним, а значит, нельзя его пропустить. Впрочем... Рене сумел такие погнать время вспять, и его подруге грех на это сетовать. Пусть уходит и возвращается таким же, каким он был, когда она впервые пришла в водокону. Солнечный луч скользнул по белым волосам, превратив их в эльфийское серебро, и у Герики, следившей за приближающимися баркасом, сжалось сердце. Старые эландские обычай возвращаться перед дальней дорогой на берег, чтобы еще раз сказать тем, кто остается слова любви и надежды, Клирики называли пережитком ереси, но для моряков это было куда важнее церковного благословения. Умный Максимилиан решил, что если что-либо нельзя уничтожить, это нужно использовать в своих целях. Облеченный в парадной одежды кардинал с присными торжественно вышли на причал, явно намереваясь напутствовать уходящих. Клэр слегка подтолкнул Герику, указав ей чуть в сторону от святых отцов, и Тараскийка помимо воли усмехнулась. Соседями клириков оказались гоблины, возглавляемые Ургиком. Как ни странно, добровольно принявшие на себя обязанности телохранителей императора Горцы и Маринеры прекрасно поладили. Здравый смысл, природная порядочность и уважение к чужой отваге взяли верх над фанатизмом и предубеждениями. В Арции ночной народ ко двору не пришелся, а в Таяне слишком слежи были воспоминания о Михае Гадое, но в Элланде карбудцы нашли добрых друзей. Впрочем, Шани твердо решил убедить своих подданных в том, что гоблины столь же виноваты в преступлениях ройгианцев, как сами таянцы в подлости Тиберия. Зная волю и упорство нового таянского правителя и любовь, которую к нему питали в Геллане, Герика не сомневалась, что между рысью и зубром вскоре наступит самый, что ни на есть долгий и приятный мир. А мир, похоже, пришел в благодатные земли всерьез и надолго. А вы и те прекратили набеги на южные города и выказывали несвойственное им дружелюбие. В Арции по всем статьям начинался Золотой Век, и трудно было понять, отчего на душе было тревожно, пусто и муторно. Баркасы сначала с созвездия, затем с ветра причалили. Гребцы опустили весла и приготовились ждать возвращения капитанов. Рене, сбросивший пышные императорские одежды и с наслаждением надевший простое платье маринера, впрочем, необыкновенно ему идущее, прыгнул на землю первым. За ним последовал Ягоб. Несмотря на то, что поход обещал стать просто приятной прогулкой, Герика была бесконечно благодарна у Димана за настырность, с которой тот навязал Рене свое общество. Запретить вольному капитану идти туда, куда он хочет, нельзя, и Рене, хоть и сквозь зубы раздражала излишняя заботливость, согласился с тем, что осенний ветер пойдет к неведомым землям вместе с ним. И вот сегодня Егоб, как всегда затянутый в серое, весело улыбался провожающим, подмигивая хорошеньким женщинам. Рене тоже слегка улыбался, но по сторонам не глядел. Легкой, почти эльфийской походкой, так не похожей на обычную моряцкую развалочку, император приблизился к Старому Эрику. Герика знала, что сейчас произойдет. Глава Совета Маринеров примет из рук уходящих символические ключи от якорных цепей, которые будут храниться в Зале Совета до того дня, когда созвездие Рыси вновь войдет в родную гавань, или же вечно, если корабль не найдет дороги домой. Возлюбленная Рене видела такие ключи, укрепленные на черной каменной доске, где выбивались названия корабля, имя капитана и год, месяц и число, когда он в последний раз покинул и докону. Под черной доской стоял массивный стол с гематитовой крышкой, именно на нее Эрик сегодня на закате водрузит бережно принятые им ключи с созвездия и осеннего ветра. Рене встал на одно колено и протянул старейшине узкую шкатулку. которую тот и принял, произнося известные каждому маринеру слова. «Уходи и возвращайся, чтобы ты не встретил на своем пути». В ответ Рене, глядя в глаза Эрика, отчеканил ответную фразу. «Я вернусь, потому что меня ждут». После этого наступило время прощания с близкими, но на сей раз все пошло иначе. Первым нарушил обычай Максимилиан, по знаку которого причал огласило торжественное и строгое пение. Как бы ни относились маринеры к церкви единой и единственной, не почувствовать торжественности и уместности этой суровой музыки они не могли. Когда отзвенели последние звуки, усиленные водой, кардинал произнес короткую проповедь, которая не вызвала восторга, но и отторжения не последовало. Люди согласились с тем, что поп во многом прав и к тому же желает путникам удачи, а от этого еще никому худо не было. Зато то, что случилось потом, внесло сумятицу не в одну душу. Рене Аррой, получив напутствие Эрика и благословение церкви, подошел к своему сыну, стоявшему рядом с Белкой. Следующей должна была стать Герика, после чего на площадь выкатят бочонки с отевскими винами, и все выпьют за удачу и возвращение. Однако пронзительный, кликушествующий вопль, раздавшийся над пристанью, мало напоминал пожелания счастливого плавания. Старая Зенобия пришла отнюдь не из любопытства. Нянька Оливии, пронзительно визжа, тыкала скрюченным пальцем в сторону Рене, а отсутствие ее срывались проклятия. Сотни людей на площади Альбатроса ошалело слушали разносящиеся далеко слова. Старуха знала, куда бить, и била на наотмашь. Чтоб ты ждал смерти и не мог дождаться, чтоб тебе стать защитником своих врагов и губить своих друзей, и чтобы ты никогда не вернулся к своей шлюхе, чтобы вы бежали друг за другом и не догнали. Да не найдется такого камня, где бы ты мог преклонить свою голову, пусть не будет у тебя могилы ни в море, ни на земле, пусть твоя память станет пыткой, а память о тебе позором». — Чтобы увидел ты, как твое семя уничтожает друг друга, а твой дом зарастает волчицами, пусть! Старуха схватилась за горло и, испустив короткий глупый звук, завалилась на спину. Тяжелая юбка задралась и стало видно, как конвульсивно дергаются иссохшие ноги. В шее Зенобии торчал кинжал с роговой рукояткой. Люди растерянно оглядывались, но Роман, стоявший сзади Рене, сразу понял, в чем дело, и бросился к кучке гоблинов. Криза дерзко взглянула в глаза эльфу. «Разве ты не знать? Проклятие не жить, если убивать ведуна, пока он не кончать. Мы чуть не опоздать. А ведь она дело говорит!» Пожилой маринер вздохнул с явным облегчением. «Так оно и должно быть. Нет колдуна, нет и колдовства. Вот ведь гадина!» — в сердцах плюнула какая-то женщина. Сама шлюхой была, шлюху воспитала от же. Да любой другой вместо капитана эту Оливию еще пятнадцать лет назад. Поступок кризы вызвал живейшее одобрение, и раскрасневшаяся от смущения орка в конце концов спряталась за спину Уррика со словами «Мне не нравится». Оба, капитан и невеста, я хотеть, чтобы они встречаться и жить вместе, старая мешать. Так и будет. Спасибо тебе. Рене уже стоял рядом. Хотя убивать ее вряд ли стоило, старая ведьма совсем рехнулась. Она не была безумна, — Максимилиан не замедлил сказать свое веское слово. То, что она делала, совершенно очевидно являлось запретной магией, причем направленной на то, чтобы нанести смертельный вред. По закону это преступление, карающееся смертью. Да, эта девушка поспешила, но лишь потому, что сочла необходимым остановить смертельно опасное колдовство. «Именем церкви нашей единой и единственной я, ее смиренный слуга, свидетельствую и утверждаю, что именуемая Криза невиновна, и поступок ее угоден Творцу нашему». На сей раз выступление клирика было встречено восторженным ревом. «Вот так и завоевывают сердца и души», — подумал Рене и столкнулся взглядом с Гирикой. Тарскийка слышала все слова, произносимые Зенобией. Видимо, странный и опасный дар действительно покинул ее. так как волна силы, которая смела бы с лица земли мерзкую старуху, не поднялась. Просто сердце женщины сжала ледяная чудовищная лапа, а ноги словно бы приросли к земле. К действительности ее вернули слова, которыми в полголоса обменялись Клэр и Эмзар. «Мне это не нравится», — голос владыки лебедей был тревожен. «Не могу понять, в чем дело, но что-то произошло». Я почувствовал, Клэр выглядел до предела озабоченным. «Их надо остановить». «Поздно!» – прошептал Эмзар. «Они все равно уйдут, они должны уйти. Это та судьба, против которой нельзя бороться, именно потому, что ее можно победить. А затем... Затем наступит конец всему». Дальше Герика не слушала. Сжав зубы, она стремительно пробивалась к рыне, и люди с готовностью расступались перед ней. Император стоял рядом с гоблинами, рядом маячил Максимилиан – Из-за плеча Арроя сверкнули синие очи Романа, но у дочери Гадоя не было никакого дела до того, слышит ли ее кто-нибудь. «Рене!» — она бесстрашно взглянула ему в лицо. «Или убей меня здесь и сейчас, или возьми с собой!» Ей не было никакого дела до восторженно-одобрительных взглядов, которыми обменялись люди на площади. Ей вообще не было ни до чего дела. Она видела только своего адмирала, который со смехом прижал ее к себе. — Ну, разумеется, ты поедешь со мной. Назло всем пророчествам мира. Как я теперь могу тебя отпустить? — Правильно, — просияла Криза. — Это нужное дело. Нельзя расставаться, если можно потом теряться. Я так хотеть для тебя счастья. — Спасибо, Плесунья. Рене положил руки на плечи девушки. — Вот, возьми, на счастье, мое оружие. И протянул побледневшей орке свою шпагу, а потом звонко расцеловал девушку в обе щеки. «Ты ведь теперь моя сестра, сестра по оружию!» «Мы всегда быть тебе и твоим, потомки, сестра и брат!» Криза протянула обе руки к Рене, и Урик громко добавил. «Клянусь именем истинных Созидателей! Орки Юга вечно будут друзьями и союзниками Орроев, в беде и радости!» «В радости и беде!» — подтвердил герцог, а Герика лихорадочно, сорвав с руки браслет из темного металла, протянула его гоблину. «Урик!» Это тебе от меня, на память обо всем, что было, обо мне, о Шандере, и она улыбнулась, о преданном. Гоблин молча взял шелковую ленту, служившую женщине поясом, и поднес к губам. Я сохраню подарок той, в ком течет кровь Инты. 2231 год от Великого Исхода, двадцатый день месяца иноходца. Арция Мунт. Здоровье императора! Жюльен Огурец поднял пивную кружку. Какое счастье, что Рене распустил эту мразь. Я имею в виду тайную канцелярию. Только я бы на его месте посадил бы всех синяков на кол, а одоносчиков бы утопил в люфере. И не говорите, хозяин счастливой свиньи был не менее решителен и кровожаден. Сколько достойных людей сгубили эти мерзавцы. А вы слышали, Жюльен тоненько хихикнул, что случилось с бывшим любимчиком Бернера, этим репрю? А, помню, чернявый такой красавчик. Уже не чернявый и не красавчик, его моль сожрала. Чего? Чего-чего? Моль! Так что теперь у него ни усов, ни волосов, гол, как тыква, бровей и тех нет, и не растут. Мало того, как он где объявится, вся окрестная моль к нему слетается. Твое здоровье! Толстяк Жан Август, давясь от смеха, подлил мазили свежего пива. А как же это вышло-то? А по делам мерзавцу! Он сцепился с другим фискалом, и тот на него наслал моль. синяки даром, что объявили себя врагами запретной магии, а колдовством баловались направо и налево. Это нам было ничего нельзя, а сами...» Огурец возмущенно стукнул, опустевшей кружкой по столу, и хозяин поспешил ее наполнить. «И что дальше, почтенный?» «Дальше?» «Ну, приук грохнулся в обморок, и пока он так валялся, моль его и отделала. Уж больно скоро как-то. А это была какая-то непростая моль. Представляешь...» Она все сожрала. Этого? Вообще нашли, в чем мать родила. Из синяков он, конечно, вылетел, и волосы у него расти перестали. Ой, насмешил. Толстый трактирщик схватился за бока. А ты-то хоть откуда знаешь? Люди рассказывают. Неопределенно пожал плечами Мазила, скромно умолчав о том, что среди тех, кого он предлагал утопить в Люфьере, была и его скромная персона. Правда, ему повезло. Покойный Куи был человеком аккуратным и, даже умирая, озаботился уничтожить все свои бумаги. Дядюшка Шикот помер два года назад, а Арман Трюэль, унюхав, что дела Гадоя плохи, решил, что с молодым и глупым Луи и бешеным Рене ему не сговорится и исчез. Огурец остался без присмотра и благоразумно стал дожидаться победителей. Когда в Мунт вошли резистанты, Мазила выполз на свет Божий — напоминая всем и каждому о своей былой смелости. Сие возымело успех, тем паче, что Мунт был изрядно прополот господами-фискалами, и отыскать в нем настоящих резистантов было бы трудновато. Огурец же, со своим длинным языком и умением без мыла влезать в любую дыру на второй день после входа Луи в город, уже молевал победителей, рассказывая им всяческие ужасы про Гадоевские времена. И все же... Все же он зря рассказал трактирщику про репрю, ведь о его позоре, равно как и о том, что он оказался единственным, кого извлекли из-под обломков живым, знали только фискалы. Художник со вздохом взглянул на полупустой пивный бочонок. — Ну, спасибо, почтенный Жан-Август, пошел я, забегу к тебе как-нибудь. — Заходи, почтенный, — улыбнулся трактирщик, — хоть ты сейчас и в гору пошел. — Но такой свининки, как у меня, вряд ли где еще попробуешь. Ты где сейчас? — Личный живописец графов Батаров. — А как тебе это удалось? — Старый граф сам разыскал меня, — скромно потупился огурец. — Помнишь, я приводил к тебе зимой женщину. Она приходила в город от принца Луи. Вечная ему память. — Вечная память, — вздохнул трактирщик, вновь наполняя кружки. — Так вот, — Она приходила к батарам, за домом которых эти проклятые синяки следили. Я едва успел увести бедняжку, правду сказать, я не думал тогда, что она из резистантов. Просто побоялся, что она как кур в още попадет. Ведь эти мерзавцы всех без разбора хватали, и детей, и женщин. Твое здоровье. О чем бишь я? А, да... Когда принц взял город, вернулись и уцелевшие батары, и Луи рассказал об услуге, которую я оказал госпоже Леопине. Принц хотел лично меня поблагодарить, но эти недобитые негодяи... — Негодяи! — эхом повторил Жан Август, подливая гостю пива. Проклятые годовцы убили нашего Луи! — всхлипнул огурец. — Какая потеря для бедной Арции! Подумать страшно! Что могло бы с нами быть, если бы не Рене Эланский? — Ну, мне пора! Огурец насвистывая вышел из свиньи и скрылся за углом. Добрый трактирщик так и не узнал, что больше года ходил по тонкому льду, и, будь он хоть немного поприжимостей, а его стрепня похуже, не миновать бы ему замка святого духа. К счастью для болтливого толстяка, любивший покушать и выпить на дармовщину жильян щел, что хозяин счастливой свиньи стоит дороже тех пятнадцати аргов, которых ему платила канцелярия за каждого крамольника. 2231 год от Великого Исхода, пятый день Месяца Медведя. Арция, дорога в пантану. «Вот и все!» Клэр потрепал гриву своего коня. «Дальше я не поеду». «Ты окончательно решил?» «Да». Рыцарь очень улыбнулся, напомнив прежнего Клэра. «Мне теперь люди близкие и понятны, и, в конце концов, моя прежняя жизнь ушла, как вода в песок. Но, Эмзар, скажи, что же будет дальше?» «Дальше?» Что-то будет, я полагаю, особенно если они не вернутся. А ты думаешь именно так? Да, именно. Я достаточно хорошо помню свою мать, и я много узнал про Лорена. Они бы не стали прятаться столько лет, другое дело, если они что-то там обнаружили. Я уверен, крушение корабля Рене никоим образом не связано с кланом Серебряной Луны. Спасли же его, без сомнения, лунные, которых мы из-за старых обид стали называть темными». Но что они делают за морем? Я склонен думать, что Лорен нашел там источник опасности и, как может, оберегает от него остальной мир. Не забывай и то, что и мы, и гоблины, у которых нет души, но есть сердце и ум, почувствовали это на пристани. И эта отвратительная старуха. Она ведь вряд ли выкрикивала собственные слова. Похоже, кто-то заговорил ее устами, видно, надеялся остановить Арроя. Но, может, лучше эту тайну не трогать, — Пусть себе лежит на морском дне до скончания времен. Я видел, что ты хотел остановить, Рене, но передумал. — До скончания времен, — задумчиво повторил Эмзар. — Боюсь, это невозможно. Что-то и раньше будило древнее зло. Я не верю, что белый олень уничтожен. Мы его не слышим, это да. Но мы его и не слышали и раньше, пока он не вырвался на волю. — Нет, Клэр. Нынешняя победа – это не более, чем передышка, и чем длиннее она будет, тем больше окрепнет и олень, и то, что с ним связано, и о чем мы еще не знаем. Если Рене не сумеет узнать, в чем дело, и если мы не справимся с этой напастью сейчас, придется готовиться к худшему. Но не лучше ли было рассказать Рене все? Он и так это узнает. Не забывай, что с ним Рамиерль. Если лунные все еще там, они поймут друг друга и решат, что делать дальше». А разве это не очевидно? Мы должны объединиться и покончить с угрозой раз навсегда. Ты действительно стал похож на человека, Клэри. Олень и его клевреты – тут непонятное зло за морем, а нас слишком мало, но мы бессмертны. Лунные, будь они в силах что-то сделать, давно бы это сделали. Если мы погибнем, а передышка между двумя нашествиями будет достаточно долгой, чтобы смертные вновь все позабыли, кроме нас – Открыть им глаза будет некому. Рене, Роман и Герика избраны. Им и идти. А нам ждать и готовиться к новым битвам. Эмзар откинул со лба прядь волос жестом, да более напоминающим жест Рене Арроя. Я очень рассчитываю на гоблинов, Клэр. Они не имеют души и потому менее уязвимы для магических атак, чем люди. То, что сотворил годой с графом Койлой и Зеноном, с ними не пройдет. Что-то мне подсказывает, что Уррик недолго останется офицером на арсийской службе. Он вернется в горы, и, скорее всего, южные гоблины признают в нем вождя, а его сын, если, конечно, пойдет в отца, может стать и первым горным королем. Я не знаю, кто по сути сын Уррика и Иланы, гоблин или человек, но хотелось бы, чтобы он знал и ценил не только отца, но и мать. Ты много думаешь о благодатных землях, Тонкое лицо Клэра осветила нечастая улыбка. «Почему же тебя удивляет мое желание остаться с наследником Рене?» Осенний рыцарь резко сменил тему. «О судьбе на ней ли? ничего не известно. Может быть, она все же отыскала дорогу?» «Вряд ли». Лебединый король задумчиво обвел глазами зеленеющие поля. «Я не знаю, что с ней, но от отчего-то мне кажется, что она погибла. А дорога, что ж, возможно, когда-нибудь мы ее и найдем». «А если это случится, ты расскажешь об этом клану?» «Да», — твердо ответил Эмзар. «Мы выполнили свой долг перед рассветными землями и вольны уйти. Впрочем, решать буду не я, а все, кто бросил на весы в этой войне свою жизнь и свою душу. Я же только их первый слуга. Хотя я надеюсь, что теперь лебеди по-настоящему вросли в Арцию и не покинут ее даже ради прежних богов». «Может, и так». Клэр потрепал топазок по золотистой шее. Но даже если все уйдут, я останусь, и Рамиер, я уверен, тоже. Прощаем, Зар. Прощай. Лебединый король стиснул тонкие пальцы скульптора, ставшего рыцарем. Если бы я решал только за себя, я бы решил так же. 2231 год от Великого Исхода, десятый день месяца влюбленных. Последние горы. Быстрые холодные реки, запах смолы и хвои, непорочная чистота эдельвейсов, громкие крики синих птиц, облака, лежащие у твоих ног. Разве может быть что-то прекраснее гор? Урик и Криза, держась за руки, стояли на вершине геаты и следили, как утренний туман под лучами солнца откатывался вниз, расползаясь по долинам. наконец они были дома, свободные, счастливые, исполненные уверенности в своей правоте. Как бы ни был красив Мунт, какими бы смелыми и честными не оказались некоторые из встреченных ими других, по-настоящему счастливыми можно быть только здесь. Солнечные лучи россыпью брызнули на склон, и роса заполыхала сотнями бриллиантов, а бриллианты на вплетенные в черную косу кризы неувидаемой белой розе подарки Ромиерля засверкали подобно росе. «Я знаю, что я сделаю». Урик сжал руку подруги, но об этом будут знать только избранные. — О чем ты? — О клятве, которую я принес, клятве верности крови Омма. — Но Рене вовсе не просил тебя об этом, — возразила Криза. — Плоха та клятва, которую вымогают. Господарь Рене сам принял свой обед и сам его исполнит. Исполнят и те, кто пошел за ним. Никто не заставит нас делать больше, чем мы сами. Ты убила старуху, но не ее слово. «Я знаю, это и ты знаешь, а значит, рано или поздно кровь Омма вновь призовет нас, и мы должны быть готовы. Я расскажу старшим мужчинам Юга все, и пусть те, кто хочет, подтвердят мою клятву. Это знание будет передаваться из рода в род, от отца к сыну, пока не придет время спуститься с гор и исполнить ее. Потому ты и решил вернуться? Но мы же обещали Рамиерлю, что не оставим сына императора». «Ты достойная женщина, Криза», — Урик ласково улыбнулся, — «и зная, что мужчина решает, а женщина идет за ним, не спрашивая». Но лучше бы ты спросила, а не мучила всю дорогу». «Мы не нарушим слово. Нет. Мы проводим этот год с родными. Я возьму своего сына и тех, кто поклянется охранять императора, и мы вернемся». «Я говорил с Клэром из клана Рамиерля. Он останется рядом с сыном Рене», пока мы его не заменим, а, может быть, и дольше. — Клэр знает, зачем мы ушли? — Да, и повелитель Лебедей, брат отца Романа, он и укрепил меня в моем решении. Те, кто искупил свой грех, говорят, что беда уснула, но может проснуться. — Они так говорят? В глазах Кризы промелькнул чисто женский испуг. — Неужели все начнется снова? — Нет, — подумав, ответил Уррик, — не снова, — Оно начнется там, где кончилось сейчас, и никто не знает, какой дорогой и когда придет наша судьба. Но мы должны быть готовы».